Какая махина! Это и есть паровоз? А, точно! Вон из трубы пар идет Только он почему-то черный чегостик это вовсе не пар А дым, который валит из трубы топки паровоза Топка? Это где топят? А зачем, дядя Кузя? Кто-то в паровозе замерз и решил погреться? Нет, чегостик Кочегары жгут в топке уголь Для того, чтобы в паровом котле паровоза закипела вода Тогда образуется пар И он приведет в действие паровую машину паровоза А как пар может этот огромный паровоз с места сдвинуть? Объясни! Попробую Правда, начать придется издалека Вспомни, вот мы решили сварить суп Поставили на плиту кастрюлю с водой Накрыли ее крышкой и начали нагревать Вскоре вода начинает кипеть А что при этом происходит с крышкой? Она начинает подпрыгивать и греметь Правильно! Крышку кастрюли заставляет двигаться пар В которой вода превращается при кипении Внутри паровоза есть плотно закрытый котел с водой Рядом с ним топка Ее растапливают, вода в котле начинает кипеть И получается пар! Умница!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 Поэтому, когда поршень двигается, колеса тоже приходят в движение, начинают вращаться, и паровоз начинает ехать по рельсам и вести за собой вагоны поезда. Я вот думаю, люди сначала придумали, чтобы по рельсам лошадь экипажи возили Потом решили, что по железной дороге паровоз ездить может А вот карете вместо лошадей паровую машину никто не догадался приделать Ты правильно рассуждаешь, Чивостик Именно так появился первый автомобиль Это слово состоит из латинского слова «авто» сам И мобиль, подвижный То есть автомобиль в переводе означает самодвижущийся Первую самодвижущуюся повозку сделал в конце 18 века французский изобретатель коньё. Это сооружение было неуклюжим и громоздким В топке парового двигателя приходилось все время поддерживать огонь Дровишек подбрасывать Можно и дровишек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 Настраиваю время скок. Германия, конец 19 века.